Глава семнадцатая. Рыцарь в доспехах. Вскоре Нэнси и кузина уже ехали прямо за месье Лепланком. Но он несся с такой огромной скоростью, что Нэнси с трудом удавалось не отставать. Джорджа подгоняла ее. «Жми на газ!» Бэжа, напротив, предостерегала подругу. «Если у нас лопнет колесо, нам конец». К счастью, дорога была прямой. И Нэнси поняла, что еще долго сможет удерживать в поле зрения белую машину финансиста. Джорджи боялась, что месье бланк заметит, что за ним следят. «Да», — сказала Нэнси. «Если он заметит, то, конечно же, не поедет туда, куда собирался, если только не едет по какому-нибудь обычному делу». Спортивный автомобиль проехал еще несколько миль, затем Нэнси увидела, что они приближаются к крутому повороту. Машинами сели Бланка, не сбросив скорость, с ревом скрылась за ним. «Я не могу так рисковать», — сказала себе Нэнси и притормозила, чтобы спокойно проехать сложный участок. Когда они повернули, Джорджи разочарованно заметила. «Его нет!» «Но куда он делся?» — продолжила она. «Может, он уже встречается где-то с Луи абером Нэнси нажала на педаль газа, и они проехали еще несколько миль. Ли Бланка нигде не было видно. «Похоже, все бестолку», — сказала она. «Мы его упустили». Она решила, что сразу после того поворота месье Ли Бланк свернул с главной дороги. «Давайте поедем обратно и поищем ответвление от трассы». Она медленно поехала назад, и вскоре девушки заметили узкую проселочную дорогу, уходившую в лес. На ней виднелись следы шин. «Лучше туда не ездить», — — сказала Бесс. — Что мы будем делать, если кто-то выйдет нам навстречу? Нэнси мрачно улыбнулась. — Ты совершенно права. Она припарковала машину на обочине, и девушки отправились по разбитой каменистой дороге пешком. Следы протекторов уходили все дальше и дальше. Бесс стала жаловаться, что у нее болят ноги. — Наверное, это лесовозная дорога, которую никому не пришло в голову выравнивать, — сказала она. «Как вы думаете, куда она ведет?» «Надеюсь, что к руинам», — ответила Нэнси, «к тем, о которых говорил во сне Клод Абер. Возможно, это развалины шато-луар». Пройдя еще немного, девушки остановились. Перед ними лежала груда разбитых камней и осыпавшейся штукатурки. Очевидно, когда-то здесь стояло маленькое симпатичное шато. Сохранилась лишь небольшая часть здания, Но когда Нэнси и ее подруги подошли поближе, то увидели, что одна из секций почти не пострадала от времени и непогоды. Следы шин резко обрывались, но машины нигде не было. «Думаю, месье бланк сюда не ездил», — заключила Бесс. Она беспокойно оглядывалась по сторонам, вспомнив о бродягах. Нэнси ничего не ответила. Ее взгляд был прикован каменным ступеням уходившим под землю. Она решила, что раньше они вели в подвал, а может даже в подземную тюрьму. «Давайте-ка немного посчитаем», — предложила она и достала карманный фонарик. Бесс и Джорджи вслед за ней стали спускаться по лестнице. Неужели они нашли те самые девяносто девять ступеней? Нэнси шагала вниз, подсчитывая ступени, а кузины шли прямо у нее за спиной. Когда они дошли до тридцать пятой ступени, Нэнси, ахнув, остановилась. В десяти ступенях от них, в основании лестницы, стоял рыцарь, закованный в доспехе, и в руках он держал меч. Джорджи громко вскрикнула, а Бесс завизжала от страха. Но Нэнси смело сделала шаг ему навстречу. Человек в доспехах с жутким загробным голосом воскликнул по-французски. «Остановитесь, или я поражу вас своим мечом!» Бесс и бросилась наверх. Нэнси и Джорджи остались стоять на месте, следя за тем, приблизится ли к ним незнакомец. Он не шелохнулся, но еще раз потребовал не приближаться к нему. На этот раз голос его звучал уже не так уверенно. Это показалось Нэнси подозрительным. К удивлению подруг, она спокойно произнесла «Хватит, сэр, рыцарь, довольны этих игр?» Человек опустил руку, в которую он сжимал меч и нервно переминался с ноги на ногу. «Снимите шлем!» — приказала Нэнси, но голос ее звучал по-доброму. Рыцарь поднял забрало и оказался мальчиком лет двенадцати. Бесса и Джорджи были потрясены интуицией Нэнси. Нэнси с улыбкой спросила мальчика. «Как тебя зовут?» «Пьер, мадемуазель! Я просто притворялся! Не наказывайте меня!» — Я не собирался причинить вам никакого вреда. — Мы не собираемся наказывать тебя, — заверила его Нэнси. — Где тебе удалось раздобыть эти доспехи? Мальчик ответил, что они принадлежат его отцу, который позволил ему поиграть с ними. — Я знал, что тут есть эти старые развалины, и решил, что будет весело забраться сюда и представить, как будто я настоящий рыцарь. без затравленным видом спустилась обратно. «Вы меня одурачили, молодой человек», Нэнси сказала с усмешкой. «Наверное, ты не ожидал, что у твоего представления будут зрители», Пьер фыркнул и ответил, что, конечно же, не ожидал никого увидеть здесь. Девушки стали расспрашивать его о руинах, и он рассказал немного об истории шато. Построено оно было в 15 веке и называлось совсем не Шато-Луар, «А есть ли поблизости какие-нибудь еще руины?» — спросила Нэнси. Мальчик ответил, что с другой стороны дороги далеко в лесу есть какие-то развалины. «Наверное, это и есть шаттлор, но не надо туда ходить», — посоветовал он. «Там творятся странные вещи». «Например?» — спросила джорджи «Ну, там происходят взрывы, из руин идет дым, а иногда слышно, как кто-то поет». «Поет?» — переспросила Бесс. Пьер кивнул. — Это голы женщины. Все думают, что это привидение. — Кто это все? — спросила Нэнси. — Ну, кому интересно тут все исследовать? Мы с друзьями подбирались настолько близко к развалинам, насколько смогли. Но каждый раз происходило что-то странное. Долго мы там не задерживались, потому что родители запрещают нам. Эти слова заинтересовали Нэнси. Она попросила мальчика рассказать, как добраться до загадочных руин. «Нужно пройти около мели по дороге в сторону Шамбора. Если будете очень внимательно смотреть, то увидите узкую тропку, ведущую туда». «Спасибо, Пьер. Хорошо тебе повеселиться», — Нэнси подмигнула мальчику. «Надеюсь, сэр Ланселот не заявится сюда и не победит тебя на дуэли?» Пьер рассмеялся, а девушки отправились обратно к машине. Нэнси ехала медленно, и они смогли заметить въезд на дорожку, скрытый под низкими ветвями деревьев. Нэнси съехала на обочину и остановила машину. Сыщицы зашагали в чащу леса. Дорога была такой же разбитой и скользкой. Одежда девушек постоянно цеплялась за низкие кусты. «Если месье Лебланк поехал сюда, — сказала джорджи то наверняка расцарапал себе всю машину». «Не думаю, что он свернул сюда», — ответила Нэнси. «Следов шин нет». Вдруг она спросила. «А какое сегодня число?» Джорджа ответила. «Семнадцатое. А что?» «Готовы биться об заклад?» — сказала Нэнси. «Что завтра здесь запланировано нечто очень важное. Завтра восемнадцатое. Один плюс восемь равняется девять. Магическое число». Глаза Бесс округлились от ужаса. «Пожалуйста, давайте уйдем отсюда поскорее, а завтра вернемся уже с полицией». Но Нэнси и Джорджи хотели идти дальше. Нэнси сказала, «Чтобы просить помощи у полиции, Бесс, нам нужны доказательства, но мы пока не знаем, действительно ли здесь прячется месье Нёв. Идем дальше». Бесс глотнула и ответила кивком головы. Девушки продолжили свой путь. Через несколько минут Нэнси вдруг остановилась. «Слушайте». Кузины прислушались, где-то впереди нежным голосом пела женщина. Нэнси прошептала. Это один из матрикалов, которые пели Мария и Моник. Вдруг ее осенило. Девочки, этой певицей может быть Люсиль Манон Абер, гувернантка миссис Блэр, а ее муж Луи Абер тоже может быть здесь. Взволнованная Нэнси побежала на звуки песни, которые раздавались откуда-то справа. Джорджи и Бесс бросились за ней. — Мы уже совсем близко, — сказала Нэнси, задыхаясь от напряжения.